Студия "Варгарта" и канал "Некрофос" представляет Отпуск капитана милиции Максимова. В конце 60-х семья Максимовых первый раз поехала на юг в Сочи. Максимов в то время был уже капитаном, начальником милиции небольшого городка. Ему и жене Дарье Ивановне выделили путёвки в санаторий МВД. А поездка была известна заранее, и Дарья Ивановна готовилась к отдыху основательно. Она хорошо шила, покупала модные журналы с выкройками и обшивала всю семью. Купить готовые обновки было не так-то просто. Да к тому же и дорого. Ехать решили через Москву, где должны были оставить сына Мишу у деда. К тому времени уже Миша учился во втором классе, был вполне рассудительным и самостоятельным ребёнком, по характеру больше похожим на мать. Не было в нём той решительности, даже бесшабашности, как у отца. Мишу не взяли с собой по простой причине не хватало денег. Но это по большому счёту к последующим событиям не имело отношения. До Москвы надо было ехать поездом больше суток, а заняться особо было нечем. Максимов часто выходил покурить в тамбур и никак не мог отрешиться от своей работы, хотя отпуск уже начался. В голове крутились незаконченные дела, расследования и переживания за заместителя, молодого парня, назначенного недавно. «Справится ли? Не напортачит ли?» Максимов сомневался. В один из таких перекуров, а дело было поздним вечером, в тамбур вышел человек, достал сигарету и попросил у Максимова прикурить. Капитан достал коробок и протянул попутчику. Тот достал спичку, оказавшуюся последней, неловко чиркнул, и спичка сломалась. «Вот незадача!» – мужчина нерешительно вертел в пальцах сигарету – На что? Максимов усмехнулся, стряхнул пепел, затянулся попироса и протянул попутчику. Тот наклонил голову, прикурил и поблагодарил. Стояли у двери, смотрели на пролетающее мимо поля, леса и молчали. Вроде как и темы для разговора у случайных попутчиков не было, а начинать обычный дорожный разговор о том, кто куда едет, не хотелось. А ведь я узнал тебе начальник. Попутчик неожиданно обратился к Максимову. "Фома, Максимов назвал имя его вопросительно и утвердительно одновременно. "Я, начальник, откинулся, от звонка до звонка. Что-то мало тебе дали. Справку показывать не надо, верю. На мне ведь кроме того пистолета ничего и не было. «А уполномоченный?» «Так не я. Ты, парь, все на себя взял. Ему еще долго зону топтать». «И зачем же вас в тайгу крест посылал?» «В крест? Не знаю такого. Не гони волну, начальник». «Куда направился?» — Максимов спросил уже так, чтобы спросить. «В Москве ни разу не было. А там у меня дружок закадычный. Вот и решил навестить». «Что, скажешь, нельзя?» «Дружка не крестом случайно кличут?» Максимов усмехнулся, перевел взгляд на Фому и посмотрел в его глаза. Чистые, голубые, как безоблачное небо. Нечего было предъявить этому человеку. Со справкой об освобождении он мог ехать куда угодно. «Не бери на понт!» Фома все же напрягся и хотел ответить грубостью, но в последний момент сдержался. «Не бери на понт!» Э, что остановился? Договариваю. Максимов докурил папиросу и бросил окурок в пепельницу, висящую на стене тамбура. Дойка моих, Фома достал открытую пачку сталичных. Не. Я лучше своих. Капитан достал коробку Казбека. Э, Брезгвойш, Фома, похоже, попытался подначить Максимова. Не курю сигареты. Капитан примял папиросу. Прикури, дай. Это всегда, пожалуйста. Дальше стояли молча, курили. В этот раз Максимов прикурил Фома. Когда тот доставал из кармана пачку столичных, то на пол тамбура упал вроде как носовой платок. Фома тут же поднял его и сунул в карман брюк. Когда накурили сдосота, вернулись в вагон и разошлись по своим купе, не прощаясь. У Максимова после этой встречи и разговора с Фомой остался неприятный осадок на душе. Только вот почему, он пока не понимал. Жена и сын уже спали на нижних полках. Максимов залез на свою верхнюю. Четвертое место было свободным. Капитан долго не мог заснуть и лежал с открытыми глазами. Поезд приятно укачивал, постукивая на стыках, но всё равно не спалось. Постепенно ход начал замедляться. Вагон потряхивало на стрелках, а за окном замелькали огни станции. Наконец, поезд остановился, чуть впереди виднелся небольшой вокзала. Всё это время случайная встреча в тамбуре проигрывалась и проигрывалась в памяти. Что не так? Что не так? Один и тот же вопрос не давал покоя. Понял. Максимов спрыгнул с полки, попал ногами в ботинки и вышел в коридор, осторожно прикрыв дверь, чтобы не разбудить своих. Дверь в купе, куда зашёл Фома, была приоткрыта. Максимов заглянул там никого не было. Остались застеленные и примятые постели. Тогда капитан быстрым шагом прошёл по вагону, вышел в тамбур и спустился по ступеням на землю. Рядом стояла проводница. Больше никого не было. Что не спится? спросила проводница. Нет. А человек из третьего купе вышел, что ли? На вдвоём они ехали. На вокзал побежали за сигаретами. Там буфет круглосуточный. Максим уже сделал два шага в сторону вокзала, но проводница предупредила его. Поезд отправляется, и показала на семафоре локомотива, переключившийся на зелёный. "Готи, как же? Ну, значит, никак. Пройдите в вагон", говорила же, "не успеют". Максимов поднялся по лестнице, за ним проводница опустила платформу и высмотрев дежурного на перроне, крикнула: "Двое отстали". Дежурный махнул в ответ жезлом. "Вот опять мне неприятности", сетовала проводница, закрывая дверь тамбура и вслед за Максимовым прошла в вагона. Но предупреждала же их. Ани спросил Максимов. "На что они? Успеем, успеем". "Ну, это знакомые ваши?" "Знакомы", Максимов усмехнулся. "Можно и так сказать". Проводница доложила бригадиру о происшествии, тот скоро пришёл. Начали осматривать пустое купе. Максимов представился и тоже заглянул в купе, но никаких вещей найти не удалось. «Это что же, они без вещей сели?» — спросил бригадир. «Был у них рюкзак», — ответила проводница. «В окно выкинули». Максимов отодвинул занавеску и показал на щель сверху. Сдвижная рама была поднята не до конца, и в небольшую щель задувал ветер. Поезд набирал ход. «А эти двое где сели?» — спросил капитан. «А эти двое где сели?» — спросил капитан. Эвгерий Шагин проводница достала из карманчика сумки для билетов два картонных талона, пробитых компостером. До Москвы ехали. Бригадир посмотрел на просвет билета, а потом на Максимова. "Ждётся мне, вас испугались, товарищ капетан?" "Ага, крестник мой". Только бежать ему было незачем, он сидел ведь своё, вслух сказал Максимов. Я про себя подумал, откуда у Фомы взялась старая карта. В тамбуре на полу упал мне носовой платок, а именно нарисованная на обрывке материи карта, по которой можно было добраться до пещеры с золотым кладом. Теперь Максимов точно был в этом уверен. Только догадался слишком поздно. Бригадир и проводница ушли к себе, а капитан остался в пустом купе и смотрел в темное окно по ходу поезда. В окне отражались двери, верхняя полка напротив и стол, на котором лежала газета «Известия». Максимов перевел взгляд на газету и увидел на полях наглую рожу с рогами, нарисованную карандашом. «Хм!» Подарок от Фомы, подумал капитан и зло усмехнулся. Испугался крестничек. Не понадеялся на то, что я не обратил внимания на карту. Только зачем же ко мне первым обратился? Форс дешовый. Правильно поступила. Ну, Но я не ожидал, конечно, такого. Отпуск расслабился. «Тьфу ты!» — в купе заглянула Дарья Ивановна. «Ты чего не спишь? Пассажиры отстали. А ты при чем?» «Да так, купе осматривали». Максимов не стал рассказывать жене о Фоме. «Зачем?» — начинался отпуск, ехали отдыхать. Только вот нутром чувствовал капитан, что никакого отпуска... Даже в Сочи у него не получится Глава вторая В Сочи Максимовы отдыхали хорошо Море, теплая погода, прогулки по Дендрарию Экскурсии на озеро Рица в Пицунду Уже забыл и встреча Максимову в поезде с Фомой пока он не вспоминал о ней, но в курортную жизнь вмешивались и события, которые капитан милиции не мог оставить без внимания. А что это могли быть за случаи? Конечно же, правонарушения. Одно из них затронуло и Дарью Ивановну. Хорошо ли это было? Максимовы приехали в Сочи днём. Добрались до санатория, утрясли вопросы с администрацией и заселились в небольшой, но уютный двухместный номер на первом этаже небольшого старого корпуса. Окно выходило на тихую аллею. За ним шелестели пальмы и пахло по-особенному, по-южному. Ещё воздух был влажный. От этого с непривычки дышалось тяжело. Морской климат имел свои особенности. На следующий день по завтраку в столовой первый раз пошли к морю на санаторский пляж. Купив попучи ялчи, который торговали местные жители, она была не крупной, кисловатой, но для уральцев, выросших на крыжовнике и смородине, стала настоящей экзотикой. На пляже, конечно, было всё очень хорошо. Купались, загорали. Вода была прозрачная, тёплая и непривычно солёная. А луча после купания пошла замечательно. Правда, Дарья Ивановна почувствовала себя неловко в простом хлопчатобумажном купальнике. Основная масса женщин была одета совсем в другие купальники из яркого эластика. Поэтому Максимов, почувствовав скованность жены и узнав причину, тут же узнал у работника пляжа, где можно купить купальник для любимой Дарьи. Время до обеда пролетело быстро. Столовая санатория работала в два потока. Максимовы были записаны во второй, поэтому уходили с пляжа позже. Магазин, в котором продавалось всё необходимое для отдыха, находился по пути к санаторию, и Даше захотелось сразу же зайти в него, чтобы посмотреть купальник. В магазине народу было много. Привезли новую партию одежды, и торговля шла бойко. Никакой тут примерки не было. Вещи просто представляли к себе, либо брали по номеру размера. Даша выбрала понравившийся купальник, но пробиться к прилавку не получалось. Поэтому она достала деньги из кошелька и попыталась протянуть купюры продавцу. Когда продавец наконец обратил на неё внимание и взял деньги, то удивился, что их не хватает. Даша добавила ещё купюру в 10 рублей. Подумала, что ошиблась, купила купальник и, наконец, выбралась из переполненного магазина. Максимов ждал ее у входа и курил. «Вот смотри, какой симпатичный купальник себе купила. Там и плавки на тебя были». «Мне не надо», — ответил Максимов. «А «Да, тебя с обновкой и вправду красивой». «Приедем в санаторий сразу по мере». «Если не подойдет, продавец сказал, можно поменять». Вдруг улыбка сошла с лица Даши. «Что случилось?» — спросил Максимов. «Десятки не хватает». Расстроенная Даша пересчитывала деньги в кошельке. «Как так?» — Максимов насторожился. А жена рассказала, как у неё в руке не хватило денег, и она подумала, что просчиталась. Э, наверное, в толкучку из руки выхватили, предположил Пётр. Может, согласилась, даша, но спросила: "Неужели я не почувствовала? Карманники ловко орудуют". Слушай, сзади меня какой-то мальчишка толкался. Я даже ему замечание сделала. "Не в полосатой ли футболка?" спросил Максимов. "В полосатой?" даша удивилась. "С тебя ростом уточнил Пётр. А ты откуда знаешь?" "Да видел его. Из магазина выскочил, довольный, с черванцом в руке. Наверняка от твоего." Убежал сразу. Не глянул, се правда. Запомнил я его, зло сказал Максимов. Да брось ты, Петя, Даша взяла мужа под руку и повела к санаторию. Пойдём, на обед опоздаем. Подумаешь, 10 руб. украл. Хватит у нас денег. Хватит-то, хватит, хватит" Максимов хотел сказать что-то ещё, но не стал портить настроение жене. Осам ещё раз вспомнил того наглого парнишку. Вечером после ужина Максима вы решили прогуляться и пошли в парк Ривьера, о котором были наслушаны. Было уже темно, аллеи подсвечивались, и всё, что могло, цвело и благоухало. Особенно Даше понравился кустарник, на котором распускались белые и удивительно нежные цветы с наступлением темноты. Растения словно оживали и раскрывали глаза, проспав целый день. Нагулявшись с Максимом, они решили посидеть в маленьком уютном кафе на боковой аллее. Людей здесь почти не было, только в углу за столиком сидела небольшая мужская компания. Даша взяла мороженое и сок, а Максим кружку пива. Супруги сидели, говорили, делились впечатлениями о первом дне отпуска в Сочи. "Жаль, что Мишу с собой не взяли", сказала Даша. "А его можно было бы здесь устроить", спросил Максимов. "Можно", ответила Даша. "Женщина, что убирается на нашем этаже, койки в своём доме сдаёт". Не, дорогая. Ага, да, жаль. В следующий раз обязательно возьмём. всей семьёй надо ездить. Конечно. К моим вот приедем, обрадуем парня. Извините, прикурить-то можно? К Максимовым подошёл мужчина из местных от компании за столом в углу, разминая в руке сигарету. Возьмите. Максимов обернулся и протянул подошедшему спички. то чиркнул спичкой, закурил, поблагодарил и уже хотел вернуться к своим, но вдруг замешкался, и Максимов приследил за взглядом незнакомца. Подошедший мужчина обратил внимание на красный краешек служебного удостоверения, торчавшего из нагрудного кармана рубашки Петра. Обратил и обратил: "Вроде что тут такого?" Но Максимов успел отметить в чужих глазах тревогу. Незнакомец подошёл к своим, не стал садиться за стол и что-то тихо сказал. Двое сидящих за столом тут же встали и оглянувшись на Максимова, пошли к выходу с открытой веранды. И тут Максимов, ни в полне владея собой, вскочил со стула и бросился за уходящей троицей. "Стоять!" крикнул капитан. Правая рука заученным движением скользнула по месту, где должна была быть кобура с пистолетом. Однако её не было. Да и не могла она быть у Максимова в отпуске. Мужчины остановились, Тот, что попросил закурить, обернулся и насмешливо спросил: "Ты что, мент? И в отпуске не отдыхается?" Максимов не ответил и продолжал наступать. И тот, что был поменьше ростом, не выдержал и побежал. Это был вор, укравший у Дарьи Ивановны деньги в магазине. Капитан бросился за ним, но просившийся закурить преградил дорогу и не просто преградил, а выбросил навстречу руку, сжатую в кулак, пытаясь ударить Максимова. Капитан поднырнул под руку. Нападавший потерял равновесие, и Максимов тут же нанёс ему удар в солнечное сплетение. Мужчина только охнул и осел на пол. Удар достиг цели. Второй человек не стал лезть в драку и просто отошёл в сторону. Убегавший не ожидал такого развития событий. Обернулся И оступившись на пороге веранды, полетел плашмя на землю. Максимов тут же насел на него сзади и завёл пойманному руки за спину. Вот только связать их было нечем. Даша уже была рядом, но не знала, чем помочь. Беги на центральную аллею и кричи: "Милиция!" скомандовал Максимов. Даша так и сделала. «Вот, э, возьмите», — к капитану подошел бармен и протянул ремень, который вытащил из своих брюк. Максимов придавил вора коленом, ловко сделал на ремне двойную петлю и затянул руки задержанного. Между тем крик Даши «Милиция» уже разносился по парку. Первыми вместе с Дашей прибежали дружинники и помогли задержать воров — Потом появились и двое патрульных милиционеров, которые вызвали автозак. Капитан милиции Максимов представился Максимов. Что случилось, товарищ капитан, обратился к Максимову патрульный сержант. Да сегодня вот этот Максимов указал на щуплого вора. В магазине украл у моей жены 10 рублей. Ничего я у него не брал, тут же ответил щуплый. Разберёмся, сержант внимательно пригляделся к задержанному. Сиплый, что ли? Вор тут же потупился, когда понял, что его узнали. Известная личность. Месть, как в розыске. Спасибо, капитан. Как отдыхается? спросил сержант. Да вот так и отдыхается, отшутился Максимов. «А с этим что?» — спросил сержант, указывая на второго, все еще сидящего на полу веранды. А этот первым напал на капитана, пояснил бармен. «Ну ты у меня процедил сквозь зубы второй вора. Они ко мне неделю как ходят, пьют и денег не платят», — добавил бармен. «Давайте этого в машину», — распорядился сержант. «Хорошо, ты его приложил». Второй милиционер и дружинники подняли с пола нападавшего и повели в автозак. Есть опыт. А третий где же? Максимов оглянулся. Ещё один был, спросил сержант. Был, да ушёл под шумок. Капитан, завтра зайди к нам в отдел, попросил сержант и записал на клочке бумаги адрес. Э, зайду. Так начинался отпуск Максимова в Сочи. На следующий день Даша пошла на пляж одна. Глава третья Здрасте, Петр Сергеевич. В своем кабинете Максимовы встретил начальник уголовного розыска Сочи и представился. Подполковник Решетов потом добавил уже неофициально Иван Ильича. Вышел из-за стола, поздоровался и предложил сесть за преставной стол. "Здравствуйте, Иван Олевич", поздоровался Максимов и сел напротив рыжетова. "Спасибо, помог задержать карманников. В сезон наши местные активизировались". "Да, всегда рад помочь. Получилось ведь так, что у моей жены Червоницы за рук выхватили". А что, сюда из Залётного приезжают? Да как же? Им ведь тоже хочется в море покупаться и по загорать, засмеялся Решатов. Ну и заработать хотят. Это, наверное, основное. Ну да, где народ-то манень. Решатов перешёл на другое. Как вам с женой тут э, нравится? Нравится. Первый раз на юге. Ну и хорошо. Плохо то, что отвлекаться приходится. Рышетов не знал, как подступиться к главному. Максимов почувствовал напряжение, но терпеливо ждал. Пётр Сергеевич Рышетов решился. Ты в карты умеешь играть? В дурака? Максимов воспринял вопрос как шутку. Э, да, в преференс, добавил Рышетов. Я серьёзно. Ну и в преференс уметь приходилось. Я Ну вот о чём с тобой переговорить хотел. Неудобно, конечно, тебя просить. Отпуск всё же, но тут такое дело, помочь надо с готовностью отозвался Максимов. Да, заявления начали поступать от отдыхающих. Ну вроде предлагают случайно в карты поиграть. Партнёра ищут, мол, для преферанса. А где предлагают? На пляже, в кафе. Кто-то соглашается. Сначала ставка копеечная, потом, как у клиента азарт появляется, проигрывают ему специально, ну и пошло. Да копейки обчищают. Бывает так, что потерпевшему и домой не на что уехать. Да я ведь и играть особо не умею, Максимов задумался. Так, дома иногда посидим, поиграем на щелбаны. А так, чтоб на деньги... «Вот и хорошо!» — обрадовался Решетов. «Сойдешь за лыха отдыхающего, если, конечно, согласишься. Я б своих послал. Да нас тут всех как облупленных знают». Mm -hmm. Подумать надо. Желание Максимова помочь поутихло. В отпуск все-таки капитан виновато посмотрел на Решетова и, видя, как тот помрачнел, добавил. Да если бы я один приехал, то и разговора бы не было. Но не могу же я жену оставить. Планы у нас у ней на отдых. А чем тебе жена помеха? Решетอฟ продолжал настаивать. Надыхайте, купайтесь, загорайте. Кстати, если куда-то съездить захотите, гражданскую машину дам с водителем. Да вроде такси будет вам бесплатно. Как состоятельно отдыхающе выглядеть будет чем. Ну и время на от то отдыха не займёт. Но можно попробовать. Только с женой бы сначала переговорить. Ну ты поговори. Понятливая она у тебя. Да как непонятливая. В своё время на месте происшествия познакомились. А она кто? Врач. Ну, тем более, наш человек. Как не наш. Не из таких передряг меня вытаскивало. Вот, видишь. А я вам места подскажу, где эти карчёржники чаще появляются. Угу. Только вот ещё вопрос. Максимов подумал о деньгах, но слух не сказал. Да, это вообще не вопрос, решил это понял коллегу. Получишь на оперативные расходы. Слушай, а может тебе вообще командировку к нам оформить? «Давай я твоему руководству позвоню?» «Да нет, Максимов засмущался. Не стоит. Как и перед своими, да тем более путевки у нас. Ну, тебе виднее. Я завтра ответ дам. В управление больше не ходи. Я сам к тебе приеду. Вы ведь в Искре?» «В Искре. Вечером заеду, переговорим». Максима вышел из управления милиции и пошёл по курортному проспекту в сторону санатория. Идти было прилично, но капитан ещё раз хотел прикинуть на себя новое задание. В первый раз ему предстояло выступить в роли штадского человека, расслабленного курортника на отдыхе. Для сотрудника милиции, вжившегося в свою официальную работу, это было непривычно. И Максимов не представлял, как вести себя с мошенниками в качестве заведомой жертвы преступления. И еще, как нехорошо он знал свою жену, не мог все же предугадать ее реакцию на предложение коллег. А рассказать ей, чем придется заниматься в ближайшие дни, все равно пришлось бы. Ведь и Дарье Ивановне предстояло в какой-то мере стать участницей возможных событий. Но пока окончательного решения у Максимова еще не было. Так он хотел думать, но, скорее всего, ошибался. Петр Сергеевич встретил жену у выхода с пляжа. Дарья Ивановна появилась улыбающейся, с мокрыми от купания волосами и обрадовалась поджидающему ее мужу. «На я думала, одной придется идти до санатория». Дарья Ивановна отдала мужу пляжную сумку. «Специально подгадал, чтобы тебя встретить». Максимов предложил руку, и жена с готовностью оперлась на нее. «Устала?» — спросил Петр. «Подолжение?» немного наплавалась. А ты как сходил? Да разобрались с этими карманниками. Оба получат по заслугам. Ты у меня молодец. Правда, я сначала испугалась, да ничего, справился же. А если бы третий вмешался, предположила Дарья Ивановна. Третий Максимов представил нападение ещё и третьего с тулом бы. Дария Ивановна не ответила, только покачала головой. Что это означало одобрение или осуждение, так и осталось непонятным. Там ребята рассказали, но у них, аврал Максимов начал разговор издалека. Карманники тоже приехали на отдых, пошутила Дарья Ивановна. Ну да, а чтобы снаровку не терять, тренируются. Кроме карманников и кто посерьезнее приезжает. И кто, например, Дарья Ивановна, стало интересно. Картежники. Турниры устраивают. Картежники? Дарья Ивановна, похоже, не поняла, о ком идет речь. Ну, вот как мы иногда собираемся поиграть в преферанс. И что? Так вот они на деньги играют. Друг с другом? Если бы... Отдыхающих заманивают и обыгрывают. Сначала дают выиграть, а потом до нитки обчищают. Так хорошо играть умеют, что ли? Да шулеров среди них немало. Хм, надо же. Я думал, это только у Гоголя в играках такое бывает. А о чём там? Ты не читал? Да, всё времени нет. Ну, так не расскажешь. Как раз про карточных шулеров. Максимовы уже подошли к санаторию и сразу отправились на обед в столовую, где разговор продолжился. Сегодня начальник уголовного розыска обещал приехать, продолжил Максимов. Зачем? Дарья Ивановна сразу насторожилась. Да вот, как раз про игроков, шулеров хотел рассказать. Ты что, играть собрался? удивилась Дарья Ивановна. «Да нет, помочь им надо. Я человек здесь новый, вроде как отдыхающий. Ах, Петя, Петя, ну и оставался бы отдыхающим. Дома, что ли, работы мало?» Максимов ничего не ответил и уткнулся в свою тарелку. А разговор о картежниках больше не возобновлялся. После обеда супруги пошли к по санаторским врачам. Жалоб у них никаких не было, но санаторно-курортные карты имелись. Профилактикой укрепления здоровья не отменялись. Суровый уральский климат всё равно давал о себе знать, а сломанная когда-то нога у Максимова ныла на погоду. В течение дня решето в так и не появилось. Дарья Ивановна уже и забыла о разговоре про мошенников, а Максимов подумал, что начальник уголовного розыска мог и раздумать привлекать его к работе. Может, и руководство управления не дало добро на такие сложные мероприятия. Однако уже ближе к вечеру пришла медсестра из санаторской поликлиники и попросила Максимовых сегодня же зайти к главному врачу. Может, с анализами что-то не так, и растревожилась Дарья Ивановна. Максимов же только пожал плечами и возразил: "Да что там может быть не так? Ну, пойдём, сходим". Максимов открыл дверь в кабинет главного врача, пропустил жену вперёд и зашёл следом, прикрыв за собой дверь. Главного врача в кабинете не оказалось. их встречал улыбающийся Решетёв, начальник уголовного розыска Сочи. Глава 4. Увидев начальника уголовного розыска Сочи Решетова, Максимов и обрадовался и нет. Обрадовался, потому что ему страсть, как хотелось поучаствовать в разоблачении карточных шулеров. С другой стороны, жена, Дарья Ивановна, относилась к такому повороту событий только отрицательно. И что бы ни говорил Решетов, об отдыхе можно было забыть. Пусть даже и пляж, и море, и экскурсии оставались. Максимов понимал... Внутреннее напряжение с этого дня будет присутствовать на протяжении всего отдыха. Да какого отдыха? Отдых как и отпуск заканчивались. Дарья Ивановна, как вы смотрите на то, что ваш муж поможет нам в одном очень важном деле? Решатов был серьёзен и обратился к жене Максимова, не сколько не умоляя его о главной роли в семье, но с другой стороны, давая понять, что многое зависит и от жены. Да рассказал Петя мне об этом деле. Что мне, запретить? Нет, уж, сам пусть решает. Надо так надо. Я ведь знаю, без работы он не может. Я на другом тревожусь. Петьо всё больше с уголовниками, а тут картозёники. Народ хитрый. Думаешь, я не смогу? Максимов, похоже, обиделся. Сможешь, не о том я. Здесь хитрость нужна, а ты всегда прямо до да горяч. Как бы они сразу не поняли, с кем связались. Максимов только хмыкнул и ничего не ответил. Вместе нам надо быть, предложила Дарья Ивановна. Ты что же, со мной за стол сядешь? Максимов начал раздражаться. Или у меня за спиной будешь стоять? А зачем? Тебя позовут, иди. А я найду местечко, чтобы внимание не привлекать. Так, и Дарья Ивановна, почему ты обратилась к решето? Хм, я так понимаю, мы договорились, в свою очередь спросил подполковник. Договорились, ответила Дарья Ивановна и подтолкнула Максимова. И не обижайся на меня. А мне что обижаться, буркнул Максимов. Хотелось закурить, но убрал сигареты. Разговоры ведь проходил в кабинете главврача санатория. Ну, вот и хорошо. Решетов понял, что разговор надо заканчивать. С супруги дальше разберутся сами. И вот, держи. Решетов передал конверт с купюрами Максимову, чтобы всё же подчеркнуть его основную роль. На сенаторский пляж больше не ходить, посоветовал Решетов. Пройдёте по набережной к центру, на хороший, платный пляж. Вот на нём и отдыхайте. «Он и получше будет, а там и на катере катают. Можно до Морвокзала доехать, в ресторан пообедать. Только в столовой заранее предупредите, что на экскурсию отправляетесь. Ну да что я, сами разберетесь». «А, да, вот еще», — Решетов передал Максимову бумажку. «Тут телефон. Машину можете вызвать. Такси приедет. И мой телефон на обратной стороне». На этом встреча была закончена. Решетов уехал, а Максимовы ушли к себе в номер. «Обиделся?» — спросила Дарья Ивановна. «Обиделся», — буркнул Максимов. «Ох ты, дурачок ты мой!» — Даша обняла мужа. «Я же тебя люблю, на тебе забочусь!» И заглянула черными глазами в серые глаза мужа. Этот взгляд с самого первого раза пронизывал душу Максимова так, что она начинала трепетать, а сам Петр растворялся в бездонной черноте и падал, и падал, и падал. Нет, летел в бесконечность. Никаких слов больше не требовалось». На следующий день Максимовы, как посоветовал Решатов, пошли на платный пляж. Там действительно многое было по-другому. Раздевалка, где можно было оставить вещи, высокие лежаки, зонтики от солнца и ещё всякие приятные мелочи. И люди, которых было не так и много, отдыхали совсем другие. Но выкупальник Даше пришлось очень, кстати. Говорила: "Давай тебе плавки купим", Дарья Ивановна шепнула на ухо мужу. Но Пётр только отмахнулся. Прошло 2 дня. Ничего не происходило. "Хорошо, что мы теперь сюда ходим", заметила Дарья Ивановна, полулёжа в раскладном шезлонге в тени зонтика. Нравится, спросил Пётр. Ещё бы. На санаторском пляже надо в очереди стоять, чтобы в море зайти. Ну, на это ты преувеличиваешь. На что? Нельзя. Даша приподняла модные тёмные очки и посмотрела на мужа. Можно, ответил Пётр. Только тратим мы тут эти казённые деньги на да толку никакого. Нет здесь никаких картожников. А ты что думаешь, сразу на твои деньги сюда избегутся? Да ничего я не думаю, Максимов начал раздражаться. Просто не так я себе всё представляла. А я с самого начала говорила. Даша была довольна своей правотой. А тебе всё драки до да погоним. Да поехали на морвокзал обедать. Место ответа предложил Максимов. «А поехали!» – Даша обрадовалась. Надоела столовская еда. Прогулка на катере по морю была просто замечательной. Волн почти не было. Теплый ветер приятно освежал, а соленые брызги вызывали у Даши просто восторг. И обед в ресторане удался. На следующий день, как по заказу, несколько случайных человек на пляже сдвинули лежаки в тень под зонтиком и начали играть в карты. К ним подходили любопытствующие и, постояв за спинами, уходили. Картожники играли азартно, с громкими возгласами, размахивая руками с картами и громко смеясь. «Пойду и я посмотрю», — сказал Петр Даша, поднялся с лежака и, не торопясь, подошел к играющим. Играли в простого дурака парами. Кон проходил быстро, и на бумажке записывали, какая пара выиграла. Когда дошли до десяти конов, счет оказался 2-8. И тут Максимов заметил, что проигравший паре выигравшая пара отдала 2 рубля. Играли на деньги, и проигравшая пара встала, отказавшись от дальнейшей игры. «Трояк проиграл», — мужчина, стоявший слева от Максимова, коснулся его локтём. «Эх, я б тоже сыграл, да пары нет». «И денег нет», — Максимов посмеялся над проигравшими. «Ну, это как повезёт, можно и выиграть», — возразил мужчина. А почему проигравшим дали-то 2 рубля, спросил Максимов. Вначале по 5 рублей скидываются в банк. Вот эта пара 3 рубля и проиграла. Хм, а что? Может, и попробовать, Пётр как бы рассуждал вслух. Со скукой как-то надо бороться. "А давай", обрадовался новый знакомый, протянул руку и представился. "Андрей". Пётр. Максимов пожал протянутую руку. Сейчас кошелёк возьму. Пётр отошёл к Даше и, подмигнув, попросил у неё кошелёк. А сколько надо, спросила жена. Пять, ответил Максимов. Вот пять и возьми. Даша демонстративно достала из сумки пухлый кошелёк и дала мужу 3 рубля и 2 по рублю. Больше не проси, не дам. Максимов взял деньги и вернулся к игрокам. Рассыли с парами положили в банк червонец и начали играть. 10 конов пролетели быстро, и пара остались при своих. Ну что, спросил Андрей Максимова. Давай ещё. Максимов подпрыгнул на лежаке от нетерпения и азартно махнул рукой. Будь что будет. А дальше играли с переменным успехом. Да и как можно было угадать выигрыш в дурака? Но постепенно Максимов и Андрей стали выигрывать чаще. В чём был секрет, Пётр не задумывался. Но везёт, вот и всё. И когда он уже хотел уйти, проигрыши пошли один за другим. Выигрыш быстро таял, а потом и его пять рублей проигрались В последней партии Виктор и с Андреем разгромились со счетом 0-10 «Эх, ну что, Пять, расстроился?» — спросил Андрей «Да, как-то неприятно» — Максимов недовольно мотнул головой «Да и не в деньгах дело, вроде ж выигрывали, выигрывали» «Да завтра приходи» «Давай еще судьбу испытаем». «Давай. Только вот жена...» «Что, денег не дает?» «Да, не то чтобы не дает. Ворчит». «Ну, — возмутился Андрей, — у меня такая же. Я в этот раз один приехал. И мне так же надо. Только вот э, в дурака играть как-то...» «Есть и посерьезнее игроки, да и места другие. Вот-вот». «Я в преферанс играю. Дома у нас хорошая компания. Здесь бы тоже стоящих ребят найти. А ты местный?» «Да. Но лето в Сочи провожу. Местную публику знаю. Знаешь, надоело по пляжам валяться, да и по ресторанам ходить. В хорошей бы компании, да пульку бы порасписать. Я порасспрашиваю до завтра. Но учти, там ставки червонцем не ограничиваются». «Это как раз не проблема. Ну, тогда утром здесь и встретимся». Договорились. Максимовы возвращались с пляжа, и Петр рассказывал жене о новом знакомом Андрея. «Похоже, клюнули», — обрадованно сообщил Максимов. «Как-то все уж очень просто», — Дарья Ивановна засомневалась. «Похоже, клюнули», — обрадованно сообщил Максимов. Не те это люди, чтобы вот так с первым встречным в карты играть, да ещё и на большие деньги. Да ты откуда знаешь? Оттуда и знаю, Дарья Ивановна улыбнулась. Книжки надо читать. В любом случае, утром на пляже с Андреем встречусь. Что-то конкретное он всё равно скажет. Э, может, мне лучше одному пойти, чтобы их не спугнуть? ГЕ1 Дарья Ивановна не чувствовала подвоха. Что могло случиться на закрытом охраняемом пляже? Только за настоящую игру не садись. Я по магазинам пройдусь и позже появлюсь. Какая же на пляже может быть настоящая игра? Ну, нет, конечно, но всё равно, осторожнее. Утром Дарья Ивановна разоспалась, а Максим с утра пораньше пошёл на пляж, даже не позавтракав. Ему хотелось поплавать в море одному, когда на пляже ещё нет людей, да и солнце не печёт так сильно, как днём. Кошелёк с деньгами он взял с собой. Должен же он был показать свою состоятельность хотя бы перед Андреем, а может и перед серьёзными партнёрами по преференциям. Дарья Ивановна, обследовав несколько интересных ей магазинов, пришла на пляж, но мужа там не увидела. Охранник только пожимал плечами, а вчерашних любителей поиграть в дурака не было. Сердце Дарья Ивановна нехорошо ёкнуло. Почувствовав неладное, она заглянула в свою сумку и... и не обнаружила внушительного кошелька. В кармашке под замком лежал только её собственный. У людей на платном пляже было, как всегда, немного. И на том месте, где накануне играли в карты, стояли сдвинутые ещё вчера лежаки. Над ними нависал покосившийся от ветра зонтик, и два лежака Максимовых оставались свободными. Честно говоря, Дарья Ивановна не то, что испугалась, скорее растерялась и не знала, как себя вести в подобной ситуации. Подсознательно она понимала, нельзя показывать своего беспокойство перед окружающими. Ну, нет мужа, и нет ничего страшного не случилось. Не пришёл на пляж, значит, где-то в другом месте. А если и был, но её не дождался. Ну что же, и так ой случается. Не постоянно же быть вместе. Поэтому Дарья Ивановна оставила свои вещи на лежаке и пошла купаться, край глаза заметив, как охранник на пляже следит за её действиями и поведением. Значит, показываю своё спокойствие, и она поступала правильно. Возможно, охранник опасался, что жена воспримет отсутствие мужа как его пропажу и начнёт беспокоиться. Море в этот день было спокойным. Прохладная вода привела Дарью Ивановну в чувство. Она не торопясь проплыла до буйка, затем вдоль берега вернулась, вышла из воды и легла позагорать. Между тем её мозг продолжал работать. Никакой паники не было, но Дарья Ивановна не знала, что ей делать дальше. Конечно, надо было позвонить решить этого. Только как? Бумажка с телефоном начальника уголовного розыска осталась у Максимова. Оставался только один выход идти в милицию и там уже искать решение этого, хотя это и было нежелательно. Как жена милиционера, Дарья Ивановна уже научилась разбираться в таких вещах. Определившись с дальнейшими действиями, Дарья Ивановна начала собираться и неожиданно увидела сложенную в четверо бумажку, вставленную в щель между досками лежака. Складывая полотенце, Максимова незаметно вытащила бумажку и вместе с полотенцем положила ее в сумку». В кабинете для переодевания Дарья Ивановна не утерпела и развернула бумагу. Это был листок с телефонами, оставленный Решетова. Ага, выходило так, что Максимов был на пляже, о чём молчал охранник. Правда, пока непонятно из каких соображений. Можно было предположить, что мужи уже всё же увизали играть в карты, а он успел оставить жене листок с телефонами. Теперь можно и надо было звонить реше этого. Что ты недолго вы у нас сегодня? спросил охранник, когда Дарья Ивановна выходила с пляжа. А голова разболелась, ответила Максимова и добавила. Муж появится, скажите, что я в санатории. Конечно, передам, охранник сказал это уверенно и добавила. Солнце сегодня печёт. Угу, на небе ни не облачка. До свидания. Всего доброго. Завтра вместе приходите. Вот ведь какой вежливый, подумала про себя Дарья Ивановна. Не скажешь, что вывод. В санатории Дарья Ивановна сразу пошла в поликлинику и постучалась к главному врачу в кабинет, где они с мужем встречались с решетовым. Там был телефон. Но в кабинете никого не оказалось, и дверь была заперта. Тогда Максимова зашла в свой корпус и обратилась к дежурной по этажу. Девушка, можно от вас позвонить? Очень нужно. Вы по-местному? Конечно. Только недолго, а то нас ругают. Да мне 2 минутки-то и надо. Гудки в трубке тянулись и тянулись, но Решатов так и не ответил. Наверное, его не было в кабинете. Тогда Дарья Ивановна набрала второй номер. То Анатолий ответил сразу. "Здравствуйте, такси можно вызвать?" спросила Максимова. "Можно", ответил женский голос. "Куда подать машину?" "В санаторий Искра". "Добавьте к старому корпусу", подсказала дежурная. "А то они путают". "К старому корпусу", добавила Дарья Ивановна. «Хорошо, через полчаса ждите». В трубке запикали короткие гудки. «Спасибо». Дарья Ивановна поблагодарила дежурную и пошла к себе в номер переодеться. И когда минут через двадцать вышла из корпуса, ее уже поджидала машина. Дарья Ивановна села на заднее сидение и назвала первое, что ей пришло в голову. «Парк Ривьера». Никакого плана у Максимовой не было. «Парк Ривьера». Осталась одна в номере, она тем более не могла. И почему-то у неё было такое чувство, что опять они придёт. Надо было, конечно, ехать в милицию, но Расшетов не ответил, то делать там было нечего. А о том, что можно было позвать там на месте начальника уголовного розыска, ей не пришло в голову. В этом и неопределённая ситуация сыграл свою роль. Дарья Ивановна никак не могла собраться с мыслями. Вас подождать? спросил водитель, остановившись у входа в парк. Нет, спасибо, ответила Дарья, вышла из машины и пошла по центральной аллее. Только потом она подумала, что машину-то можно было и не отпускать. И вообще, наверное, можно было спросить у водителя, как найти решет его. Только сейчас Дарья Ивановна поняла, что машина, которая привезла её в парк, была милицейской. Она, конечно, знала об этом, но произошедшее не дало сосредоточиться. Дарья Ивановна бесцельно бродила по парку, ругая себя, но ничего не могла поделать. Она растерялась, оказавшись первый раз в такой сложной ситуации. Я удивилась, когда вышла к кафе, где была с мужем несколько дней назад. Вы сегодня одна, спросил бармен, узнав недавнюю посетительницу. Ваш муж просто герой. Спасибо, ответила Дарья Ивановна. Передайте ему большое спасибо. Вас оставили в покое? спросила Дарья Ивановна, вспомнив, как бармен жаловался на задержанных в кафе преступников. Конечно. Патруль сюда редко заходит. Всегда боишься, как бы чего не случилось. Мороженое, кофе или, если можно, чай. Дарья Ивановна села за столик, где сидела с мужем несколько дней назад. Теперь ей казалось, что это было очень давно, когда всё ещё было хорошо. Между тем, время неумолимо бежало вперёд, стемнело. И Максимова теперь не вполне понимала, как ей придется выбираться отсюда. Кафе пустовало, лишь в дальних углах сидели две парочки, шушукались о чем-то. Наверное, очень важно. Дарья Ивановна по-доброму завидовала им. Как нехорошо ей было с Максимовым, но она понимала, что этот период жизни уже остался в прошлом. И можно ли было назвать ту пору их отношений ухаживанием в тайге холодной зимой? Было не до этого. Вспоминалась первая ночь в землянке в глухой тайге у горящего очага. Нет, всё же та ночь была, наверное, самой лучшей. Эх, скучаете. Даша вздрогнула и подняла голову. Перед ней стоял мужчина, показавшийся ей знакомым. Можно нарушить ваше одиночество? И тут Дарья Ивановна вспомнила. Это был тот самый третий, о котором в суматохе задержания преступников забыли. Он незаметно тогда и сейчас из кафе. Где же героический муж сейчас придёт? тут же ответила Дарья Ивановна. Что ещё осталось? Хм, сомневаюсь, что сейчас придёт. Да и что вообще придёт? Не дожидаясь приглашения, незнакомец сел за стол напротив Дарьи Ивановны. "А если хотите, чтобы ваш доблестный капитан вернулся, вот наши условия". Глава 6. "Ваша, что ж ты так женщину напугал?" Мужской голос прозвучал за спиной Дарьи Ивановны. Максимова уже хотела вскочить из-за стола в летнем кафе и закричать, позвать на помощь. Бармен был где-то рядом, да и посетители кафе не остались бы равнодушными, отозвались и пришли на помощь. Но тяжёлая рука легла Дарье Ивановне на правое плечо. Ещё миг, и женщина всё равно бы закричала. Однако Рука с плеча исчезла, и перед Дарьей Ивановной оказался подполковник Решатов. Э, извините нас, Дарья Ивановна. Иван Ильич сел напротив перепуганной женщины и обратился уже к Васе. Закажи-ка нам с Дарьей Ивановной мороженого. Вы какое больше любите? Шоколадное, автоматически ответила Дарья Ивановна, всё ещё не пришедшая в себя. И спросила, кивнув на непонятного Васю. «А это кто?» «Не беспокойтесь, это наш сотрудник». «Так он же Петр Сергеевич молодец. Одним махом сразу двух бандитов задержал. А мы их давно искали». «Вот Василий, наш сотрудник, все подходы к ним прощупывал. Да уж очень долго как-то. Иди за мороженым, чего встал?» Решетов не сердился и улыбнулся своему сотруднику. «А как же с Петей Дарья Ивановна все еще не могла понять, радоваться ей или нет? А что с ним? Да расскажите!» Дарья Ивановна начала подробно вспоминать события сегодняшнего дня. «А что с ним? Расскажите!» Сегодня Петин на пляж один пошёл. Да, вчера он к одной компании подсел. В дурака играли на деньги. 5 руб. он проиграл и познакомился из этой компании с одним там. А как звали-то его? Андрей, вроде. Да, так его Петя называла. Э, дальше что? спросил Решетов. На сегодня они договорились уже серьёзно поиграть. А в игру какую? Да в преферанс. Петя в другие не играл-то. Вася вернулся с подносом, на котором стояли две вазочки с мороженым. Решетов подвинул Дарье Ивановне шоколадное, а себе взял сливочное. А вы что же, Максимович, спросил у Васи? Да я сладкого не ем, Вася оглянулся на Решетова. Не заработал ещё. «А дальше-то что, Дарья Ивановна?» — напомнил Решетов. «Ну вот сегодня Петя и решил один на пляж пойти, чтобы я ту картежную компанию не смущала». «А этот Андрей-то как выглядел?» — спросил Решетов. «Да все они мужики в плавках на дно лицо». «Ну а все же», — настаивал Решетов. «Ну, разве что похудее других был, — Дарья Ивановна задумалась». э, блендина. Точно, переспросил Вася, оглянувшись на начальника. Хотя нет, рыженький он, только волосы выгорели. М-м, значит, на солнце много бывает, добавил Вася. Угу. И лицо у него всё в веснушках. Чайниство игла? спросил Решет в Васю. Нет, не было у нас рыжего. Скорее золочёный. «А дальше-то что было, Дарья Ивановна?» Решетов так и не успел еще притронуться к мороженому. «Я пришла на пляж, часов в двенадцать. Пети там не было». «Может, его вообще не было на пляже сегодня?» спросил Вася, пока начальник все же принялся за мороженое. «Как не было?» «Был, вот». Дарья Ивановна достала сложенный листочек с номерами телефонов, написанных Решетовым. Иван Ильич эту записку Петя оставила. Вы её на пляже нашли? Вася продолжал уточнять обстоятельства. На моём лежаке. Петя её в щель между досками вставила. Ага, не успел, значит, знак подать, решеттов справился с мороженым, посмотрел записку и спросил: "А из вчерашней компании никого сегодня на пляже не заметили?" Нет, никого не было. «Вообще, на пляже людей было мало». «Да, я еще у охранника спросила, не видел ли он моего мужа». «И что он?» — уточнил Решетов. «Сказал, что не было его». «Это как?» — удивился Вася. «А вот так. Похоже, даже посмеялся надо мной». «Чтоб сегодня же этот охранник у меня был, — Решетов не на шутку разозлился». «Сделаем, Иван Ильич», — ответил Вася. «Об...» «Дарья Ивановна!» — Решетов еще обратился к Максимовой. «А у Петра Сергеевича сколько с собой денег-то?» «Все ваши утром забрал». «Ха-ха-ха-ха!» — Вася усмехнулся. «Что ж, что-то не так?» — испугалась Дарья Ивановна. «Да, все так. Не беспокойтесь. Есть, значит, на что играть». Решетов тут же поспешил успокоить Дарью Ивановну. «Не тревожьтесь, найдем». Не та это публика, чтобы мокрое дело затевать. И спросил: "Вы мне сегодня звонили?" "Звонила часов в 5. Никто не ответил." "Ах, да, я как раз у генерала был. Вася, запиши сюда ещё свой телефон." Решетอฟ развернул листок и добавил: "Хорошо, что машину вызвали, Дарья Ивановна. Я не знал, можно ли было у водителя о вас спрашивать. Можно. Я вас не предупредил, и получилось не очень хорошо. Поэтому я и в управление к вам не поехала. Ну ничего. Телефоны у вас есть. Звоните нам, машину вызывайте. Не теряйтесь. Ну а сегодня вам придётся, думаю, одной переночевать. Не скучайте. Думаю, завтра уже всё наладится. А завтра мне что делать? Сходите на санаторский пляж, там и народу много, и охрана другая. А мы платным пляжем пока займёмся. Машина у вас у выхода из парка ждёт. Попросите водителя вас прямо до корпуса подвести. Спасибо. Дарья Ивановна уехала обратно в санаторий в расстроенных чувствах. Хотя розыск мужа и начался, душа у ней была не на месте. И не важно, что чутьё подсказывало. Всё будет хорошо. В собственных чувствах иногда можно и запутаться. Решетов и Вася ещё остались в кафе и решали, что надо было сделать прямо сегодня. "Узнаешь, на чём балансе этот пляж", понял Решетов довалу Казане подчиненному. "Да как не понять, Иван Ильич?" и что бы Решетов посмотрел на часы, «К девяти вечером этот охранник сидел у меня в кабинете». «Есть», — без особого энтузиазма отрапортовал Вася. «Футбол, Динамо, Спартак. Радости в голосе не слышу. Разрешите выполнять. Вот теперь-то другое дело». Охраннику было лет двадцать пять. Сначала он пытался отнекиваться, хихикал, строя из себя дурачка. Но когда понял, о ком и о чём идёт речь, испугался и больше не шутил. Правда, помочь особо ничем не смог. Рассказал только, что напротив пляжа остановился большой катер. С него спустили моторку, и она пристала к бетонному пирсу пляжа. В лодку и погрузились картозёрки, и муж модной дамочки был с ними. Так охранник назвал Дарью Ивановну. Катер как назывался? Вася навис над бедным парнишкой, казалось, ещё чуть-чуть и опер обрушится на бедолагу. Да не запомнил я, начальник, конючлохранник. Может, буквы, как и помнишь, спокойно спросил Решетов. Ну вроде на лодке была Л. «Вроде. Давай еще вспоминай», — Вася опять подступился к парню. «С лодки компания на катер перегрузилась. От пирса отплыли. Мне до них и дела больше не было», — ответил парнишка. «Куда им еще плыть?» — «Конечно, на катер», — заключил Решетов. «А ты пока в КПЗ посидишь. Может, еще чего вспомнишь». «Вася, вызывай охрану». «В КПЗ за что?» — возмутился охранник. «На трое суток для выяснения всех обстоятельств», — пояснил Решетов. «Модной дамочке-то почему наврал?» «А? Молчишь?» Велели. «Это кто еще?» «Тут с лодки». «А он тебе кто, чтоб слушаться?» «Денег обещал». «Когда?» — сказал, «когда вернуться». Ну, Вася опять наехал на парнишку, обманул. Когда удручённого парня уводили, он вдруг обернулся. Спасательный круг с лодки оборвался, а пирс стёрлась. И где круг на нашу будку повесил для охранников, которые. У вас охрана круглосуточная? Да. Борка сегодня заступила. Ребята, вы, Вася, тут же поехали на пляж. Заступивший в ночь охранник крепко спал. Когда его разбудили, он открыл решётчатую калитку и дал пройти сотрудникам милиции. На будке охранника в свете фонаря виднелся оранжевый спасательный круг. По кругу было выведено белой краской название "Катер Ласточка".